Княжна была поражена неутешна, но, увы, не отступилась от своего чувства. Настасья Ивановна, между прочим, передала своей подруге и сущность разговора ее отца с Григорием Александровичем. И княжна почувствовала себя оскорбленной. «С ее сердцем, с ее чувством, значит, только играли», Она горько оплакивала свою потерянную иллюзию и разбитые мечты. В это время ее позвали к графине Анне Ивановне, которая передала ей о предложении, сделанном князем Святозаровым. «Я уже выразила согласие. Надеюсь, что ты не пойдешь против моей воли. Я тебе заменила отца и мать», — заметила графиня. Княжна согласилась. Князь был красив, знатен, ласков, может быть, только немного серьезен для такой молодой девушки. Княжна чувствовала к нему симпатию и сказала себе, «Я его могу полюбить». Этой любовью к мужу она хотела вылечить рану своего молодого сердца. Свадьбой не замедлили, она была роскошна. Вся титулованная сановная Москва присутствовала на ней. Молодые, сделав установленные визиты, через несколько дней уехали в Петербург. Григорий Александрович Потемкин по-прежнему вел образ жизни, о которой народ очень метко замечает. Одна заря вгонит, другая выгонит. Домашние его почти не видели и не знали, где он проводит дни. Иван Дементьевич находил нужным дать свободу молодому человеку. «Пусть забудется, даже покутит малость. Это встряска только для него полезна», думал старик. Потемкин, однако, и не думал кутить. Он бросился в другую сторону и целые дни, не посещая классов, проводил в монастырских церквах. Усердная и продолжительная молитва юноши обратило на него внимание монахов, с которыми он вскоре свел знакомство и стал проводить время в их кельях за беседой на тему о суете мирской жизни. Полученное первоначальное воспитание в Смоленской семинарии сближало его с лицами духовного звания. Он нашел среди них себе покровителей, которые поддерживали появившуюся в голове молодого человека, мысль идти в монахи. Последовавшее исключение Потемкина из гимназии еще более укрепило его в этом намерении. Свадьба княжны Несвицкой с князем Святозаровым окончательно подвинула его на этот решительный шаг. Но для поступления в монашество необходимо было заручиться рекомендацией кого-нибудь из лиц высшего духовенства. В то время в Москве славился умом и подвижнической жизнью архиерей Амвросий Зертис каменский впоследствии известный архиепископ Московский и Калужский. Об искреннем желании юноши Потемкина было доложено его преосвященству покровителем молодого человека, монахом Чудова монастыря. Его Преосвященство пожелал увидеть будущего инока и подвижника, как говорил о нем докладчик. С трепетом сердца вступил Григорий Александрович в архиерейские покои и остался ждать в приемной, пока служка пошел докладывать о прибывшем его Преосвященству. Много дум пронеслось в голове молодого человека, Много ощущений переиспытал он за те 10-15 минут, которые он провел в приемной Амвросия. Слушка вернулся и попросил Потемкина следовать за ним. Прошедшие еще две комнаты, он отворил дверь и пропустил в нее Григория Александровича. Молодой человек очутился в образной архиерее. Это была довольно обширная комната, Две стены, которые были сплошь увешаны иконами старинного художественного письма, Некоторыми в драгоценных окладах, а некоторыми без всяких украшений, Внушающими своей величественной простотой еще более благоговейные чувства. Двенадцать лампад слабым мерцанием освещали комнату, Борясь со светом дня, проникавшим в узкие готические окна.